Глава третья Успокоившись, мисс Селлерс вернулась обратно и стала расспрашивать Гаукинса о его жене, детях. Осведомилась о том, как велика теперь у него семья, и гость рассказал ей о своих удачах и невзгодах в продолжении последних пятнадцати лет, когда ему приходилось переезжать с места на место на Дальнем Западе. Тем временем полковнику принесли письмо и он ушел, чтобы написать ответ. Гаукинс воспользовался этим случаем и спросил, «Ну, а как шли дела полковника, покуда мы с вами не видались?» «Да все по-старому. Ему, знаете, море по колено. И если бы судьба захотела побаловать его, то он сам не допустил бы этого». «Совершенно согласен с вами, миссис Селларс». «Видите ли, мой муж не хочет измениться ни на самую крошечку, он всегда остается прежним Мельбери Селларсом. Это и видно. Он по-прежнему выдумывает разные разности, так же добр, великодушен, никогда не унывает и хоть постоянно терпит неудачи, однако же все его любят, как будто бы каждое дело ему удается наилучшим образом». Так всегда бывало. И не может быть иначе, потому что он готов на всякую услугу. В нем есть что-то особенное, что располагает к нему каждого. У такого человека не стесняешься попросить помощи или одолжения, тогда как другим лучше не подступайся». «Совершенно верно. Удивительно только, что на него не действует людская неблагодарность. Сколько раз с ним поступали самым низким образом. Многим помогает он выкарабкаться из беды, а те же самые люди отталкивают его потом как приставную лестницу, когда в ней нет больше надобности». Некоторое время после таких казусов он действительно чувствует обиду, его гордость страдает. Я замечаю это потому, что он старается не говорить о прошедшем. И часто приходилось мне думать в таких случаях, ну, тем лучше, теперь мой муж образумится, будет осторожнее. Как бы не так, не пройдет и двух недель, как он уже все забыл и вот явится опять неведомо откуда какой нибудь проходимец прикинется несчастненьким и обойдет его влезет ему в душу прямо с сапогами ну иногда я полагаю вам приходилось очень несладко о нет я уже привыкла И, пожалуй, даже не хотела бы, чтобы Селларс переменился, если я зову мужа неудачником, то лишь потому, что люди считают его таким, а по мне, он человек прекрасный. Едва ли я желала бы, чтобы он стал другим, то есть, чтобы в нем произошла большая перемена. Иногда ведь я его и пожурю, и поворчу, но, кажется, я делала бы это, если бы он и не подавал к тому поводу. Таков уж у меня нрав, я даже меньше бронюсь и бываю спокойнее, когда ему не везет. — Значит, это не всегда с ним бывает? — спросил Гаукинс с просеявшим лицом. — С ним? — Ах, господи, конечно, нет. Время от времени он, по его словам, берет верх. Тут уж я сама сбиваюсь с ног, и мне приходится туго. Деньги так и плывут у него из рук. Мельбери начинает собирать к нам в дом всяких коллег и дурачков, приводить с улицы бродячих кошек и разного рода несчастных зверьков, которые не нужны никому, кроме него». А когда у нас опять водворяется нищета, я поневоле выпроваживаю их вон, чтобы нам самим не умереть с голоду. Это приводит моего мужа в отчаяние, да и меня, разумеется, также. Вот хоть бы взять, к примеру, нашего старого Даниэля и Джинни, которых шериф продал с аукциона, когда мы обанкротились таким же манером еще до войны их угнали на юг а после заключения мира они прибрели к нам пешком измученные работая на плантациях больные хилые и уже не способные более ни к какому труду А мы-то уж как сами бедствовали в то время. Рады были черствой корки, чтобы удержать душу в теле. Между тем муж принял бедняков с такой радостью. Точно не мог дождаться их возвращения. Точно он день и ночь молил о том Бога. Отвела я его в сторону, да и говорю. Мельбери, ведь нам невозможно держать их у себя. У нас у самих ничего нет. Чем мы прокормим двоих людей? Так неужели выгнать их вон? Они пришли ко мне с таким доверием, значит, я приобрел чем-нибудь его в прежние годы, и оно послужило им порукой. Это в некотором роде то же самое, что выдать вексель. Как же мне теперь уклониться от уплаты? Взгляни, какие они несчастные, бездомные, старые, одинокие. Мне стало стыдно. Я почувствовала в себе новую бодрость и сказала кротким тоном «Ну что же, так и быть, оставим их, Бог не покинет нас». Он обрадовался и начал было разглагольствовать по своему обыкновению, но спохвачился вовремя и прибавил так смиренно «Уж я как-нибудь похлопочу обо всем». «Это было много-много лет назад». И, как видите, старые калейки все живы. Но разве они не исполняют у вас домашних работ? Вот захотели. Они работали бы, если бы могли, бедняги. Да, пожалуй, и воображают, что приносят какую-нибудь пользу. Но это вздор. Даниэль стоит у подъезда или сходит иногда за покупками, другой раз на них обоих нападет усердие, и они примутся стирать в комнатах пыль, но это уж так и знаете. Делается из одного любопытства, чтобы послушать, что говорят господа, и самим вмешаться в разговор. С той же целью они вертятся тут, когда мы сидим за столом». А на деле выходит, что мы же сами вынуждены держать негритянку-девочку для ухода за ними, а другую, взрослую, для домашней работы и для помощи первой. Значит, они должно быть довольны своей участью. — Ну, не скажите. Наши старики постоянно ссорятся и все больше насчет религии. Даниэль принадлежит к дункеровской секте баптистов, а Джинни — ярая методистка. Джин не верит в особое проведение, а Даниэль нет. Он считает себя чем-то вроде вольнодумца. Вот они и разыгрывают, и воспевают вместе гимны, заученные на плантациях, и вечно болтают между собой. Эти люди, несмотря на споры, ужасно любят друг друга. А уж до чего они почитают своего господина, так и сказать невозможно. Ведь он смотрит сквозь пальцы на все их глупости, потакает им и балует их. Я же на все махнула рукой. Пускай себе делают, что хотят. К своему Мельбере я привыкла и ни о чем не беспокоюсь больше. Будь что будет, пока Господь не отнимет его у меня. ну кажется, и теперь полковник рассчитывает в скором времени на поправку своих дел». Чтобы снова набрать к себе хромых, слепых, увечных и обратить наш дом в больницу, это он непременно сделает. Насмотрелась я довольна на его сумасбродство. Нет, Вашингтон, пусть лучше Мельбери не особенно везет под конец его жизни, а не то выйдет гораздо хуже, но все равно... — Будут ли у него крупные удачи или мелкие, или совсем их не будет, он никогда не останется без друзей. — Да, я уверен, что у него всегда найдутся друзья, пока вокруг вас есть люди, которые понимают. — Ему остаться без друзей. И миссис Селлар стряхнула головой с нескрываемой гордостью. — Да кажется, нет человека, Вашингтон, который не любил бы его. — — Скажу вам по секрету, что мне стоило адского труда помешать тому, чтобы его выбрали на официальную должность. Люди также отлично знают, как и я, что Мельбери не годится ни на какую службу, и он решительно не умеет отказать, когда его о чем-нибудь просят. — Мельбери Селларс на службе. Господи, да на что это было бы похоже? — Я думаю, народ сбежался бы со всех концов света посмотреть на такую комедию. Это то же самое, как если бы мне выйти замуж за Ниагарский водопад. Она умолкла и после некоторой паузы вернулась к началу своей речи. — Вы говорите, друзья, у кого их больше, чем у моего мужа, да еще каких друзей-то? грант Шерман, Шеридан, Джонстон. «Лонг-стрит, Ли, сколько рассиживали они на том самом кресле, где сидите вы!» Гаукинс немедленно вскочил и с почтительным изумлением стал рассматривать бывшую под ним мебель, чувствуя благоговейный трепет и неловкость. Точно он ступил обутыми ногами на священную землю. «Такие знаменитости!» — воскликнул он. «О, да! И еще много раз!» Вашингтон, словно очарованный или под властью магнетизма, не спускал глаз составленного им кресла, и вдруг перед его духовными очами та узкая полоса иссохшей прерии, которую он не мог выкинуть из головы, запылала, охваченная пожаром. Линия огня все разрасталась, соединила, наконец, оба ее края и омрачила небеса клубами дыма. С Гаукинсом случилось то, что случается ежедневно с тем или другим путешественником, несмыслящим в географии, когда он, равнодушно поглядывая из окна вагона, неожиданно увидит перед собою надпись на железнодорожной станции, гласящую, например, «Стартфорд на авоне Между тем, миссис Селларс, как ни в чем не бывало... Рассказывала дальше. О, они так любят послушать мужа, в особенности, когда бремя жизни особенно тяготит их, и им хочется стряхнуть его с себя, ведь в Мельбери, вы знаете, то же, что чистый воздух, морской ветерок, он освежает их. Он дает толчок стране, как говорят эти люди. Не раз мой муж заставлял смеяться генерала Гранта, а это не шутка. и Что же касается Шеридана, то у него загораются глаза, когда он слушает Селларса, точно грохот артиллерии. Главное очарование полковника, видите ли, заключается в том, что он либерален, без всяких предрассудков и знает толк во всем. Это делает его необыкновенно интересным собеседником и настолько же популярным, насколько общеизвестным. Загляните в Белый дом во время общего приема у президента, когда там бывает мебели. Вы просто не отличите, кто из них дает аудиенцию. Да, он без сомнения замечательный человек и всегда был таким. А религиозен ли он? Еще бы! Мельбери думает и говорит о религии больше, чем о всяком другом предмете, исключая Россию и Сибирь. Он без устали работает над этим вопросом. Нет человека набожнее его. А какого вероисповедания ваш муж? Он...» Миссис Селларс остановилась, подумала немного и наивно прибавила. Э, «На прошлой неделе, помнится, он был чем-то вроде Магометанина». Вашингтон отправился в город за своими вещами, так как гостеприимные селларсы, не слушая никаких отговорок, настояли, чтобы он непременно поселился у них в доме на все время сессии Конгресса. Полковник вернулся в библиотеку и снова принялся мастерить игрушку. К приходу гостя она была уже окончена. «Вот, посмотрите!» — сказал он Вашингтону. — Теперь все готово. — Но что это за штука, полковник? — Так, пустяки, для забавы ребятишкам. Гаукинс внимательно рассмотрел его произведение. — Кажется, это нечто вроде фокуса. — Угадал. Я назвал ее «Свинки в клевере». Ну-ка, загони их в ограду, если сумеешь. После многих неудачных попыток Гаукинсу удался этот маневр, чем он был рад как дитя. — Удивительно остроумно, полковник. Надо же выдумать такую вещь. И занимательно вместе с тем. Я мог бы забавляться вашими свинками целый день. Что вы намерены сделать с этим изобретением? — О, ровно ничего. Получу патент и заброшу. — но нет, зачем же? Ведь из такой вещицы можно извлечь порядочные деньги лицо полковника выразило презрительное сожаление деньги пожалуй заметил он но самые пустячные каких нибудь двести тысяч никак не больше глаза вашингтона засверкали двести тысяч долларов и по вашему это пустячные деньги хозяин встал крадучись приблизился к полуотворенной двери запер ее и на цыпочках вернулся на свое место. «Можете вы сохранить тайну?» произнес он чуть слышным шепотом. Гаукинс утвердительно кивнул головой. Напряженное ожидание мешало ему говорить. «Слыхали вы о материализации? О материализации духов умерших?» Вашингтон слыхал о том, и, конечно, не верили, Да, и хорошо делали, впрочем. Эта штука в том виде, как она практикуется невежественными шарлатанами, не стоит внимания. Слабый свет в темной комнате, сбившаяся в кучу толпа дураченных сентиментальных болванов с их верой, трепетом и готовыми хлынуть слезами — А перед ними все один и тот же представитель вырождения протоплазмы и герой мошеннических проделок материализует сам себя, изображая кого хотите. Вашу бабушку, внучку, зятя, эндерскую волшебницу, сиамских близнецов, Петра Великого, Джона Мильтона и, пожалуй, хоть черта в ступе. Все это дребедень. «Жалкое сумасбродство, но когда компетентный человек располагает в данном случае необъятной мощью науки, это совсем иное дело, любезный друг. Привидение, явившееся на его зов, остается и не исчезает. Можете ли вы оценить коммерческое значение последнего пункта?» «Да, говоря по правде, не совсем». Вы хотите сказать, что подобное явление, будучи постоянным, а не приходящим, увеличит интерес спиритического сеанса и повысит плату за входные билеты на это зрелище? Зрелище! Ну, угодил пальцем в небо! Выслушай меня внимательно, да вдохни сначала побольше воздуха, потому что у тебя сейчас захватит дух. Через три дня я вполне усовершенствую свою методу. И тогда весь мир разинет рот, потому что увидит чудеса. Вашингтон через три дня, а самое большее через десять. Ты сделаешься свидетелем того, как я стану вызывать умерших в любом столетии, и они воскреснут и будут двигаться. Двигаться? Да что я говорю. Они совсем останутся на земле, чтобы никогда больше не умирать. Они явятся, облаченные плотью, со всеми мускулами и во всей своей прежней силе. Полковник, от таких вещей хоть у кого захватит дух? — Ну, понял ли ты теперь, сколько прибыли принесет такая штука? — Как вам сказать, э, не совсем понял. — Ах, господи, слушай. — Ведь за мной останется монополия. Они все будут принадлежать мне, так? Возьмем пример. В Нью-Йорке две тысячи полисменов. Каждый из них получает жалование по четыре доллара в день. А я замещу их мертвыми за полцены. Страшный барыш. Вот никогда не думал. Четыре тысячи долларов ежедневно. Теперь я начинаю понимать... Но годятся ли на службу мертвые полисмены? Да ведь они будут тогда живыми. Конечно, если вы ставите вопрос на такую почву, ставь его как тебе угодно. Видоизменяй, как вздумается. А мои молодцы все-таки будут несравненно лучше теперешних. Так как им не нужно ни питья, ни еды и ничего иного... Значит, они не станут брать взяток, потворствуя содержателям игорных домов и других скверных притонов, не станут развращать судомоек, если же какая-нибудь воровская шайка подстережет этих блюстителей порядка на пустынном перекрестке и вздумает пристрелить их из-за угла или пырнуть ножом, то повредит им только мундир и, оставшись с носом, будет тут же немедленно арестована. Разумеется, полковник, если вы в состоянии поставлять полисменов и полисменов, и кого тебе угодно, вот хоть бы армия. В настоящее время у нас 25 тысяч человек под ружьем, и они обходятся стране в 22 миллиона ежегодно. Я подниму из могил древних римлян, воскрешу греков и поставлю правительству за 10 миллионов в год десять тысяч ветеранов, на вербованных из славных легионов всех веков. Они станут истреблять индейцев из года в год, преследуя их на таких же материализованных конях, для которых также не потребуется ни единого цента ни на фураж, ни на ремонт. Европейские армии обходятся теперь в два биллиона в год. Я заменю их все за один биллион. «Я воскрешу способнейших государственных людей всех времен и народов и создам Америке такой состав Конгресса, который уж сумеет выйти сухим из воды при всяком затруднении, что никогда не случалось до сих пор с самого объявления независимости и никогда не случится, пока эти фактически умершие люди заменены настоящими». Я займу троны Европы лучшими умами и лучшими добродетелями, какие только могут доставить царственные гробницы всех веков, что, однако, не обещает большого проку. Одним словом, я внесу коренные перемены в бюджеты и цивильные списки всех стран, удержав за собою только половину прежних расходов, и тогда... Полковник, да ведь если ваши проекты осуществятся хоть отчасти, тут можно нажить миллионы и миллионы. Лучше скажи «биллионы». Биллионы, дружище! Видишь ли, штука эта до того близка к осуществлению, до того ясна и несомненно при всем своем громадном значении, что если бы теперь ко мне пришел какой-нибудь добрый человек и сказал... «Полковник, я поистратился маленько. Не одолжите ли вы мне парочку биллионов на...» «Войдите, пожалуйста!» Последние слова были отвечены стучавшемуся в дверь. В комнату влетел джентльмен весьма решительного вида, с разносной книгой в руках, вынул из нее бумагу и подал хозяину с отрывистым замечанием. «Семнадцатая и последняя повестка!» «На этот раз вы непременно должны уплатить три доллара сорок центов, полковник Мельбери Селларс!» хозяин принялся шарить то в одном, то в другом кармане, бросаться по комнате туда и сюда, бормоча себе под нос. «Куда это запропастился мой бумажник?» «Дайте посмотреть. Нет, и тут его не видно». — Верно, я оставил его на кухне. Э, позвольте, я сейчас сбегаю. — Извините, вы не сойдете с места и не отвертитесь от уплаты, как бывало уже столько раз. Вашингтон по простоте души взялся сходить за бумажником. Когда он вышел, полковник сказал, — Говоря по правде, я... Хотелось сегодня прибегнуть к вашей снисходительности, Сиггс. Видите ли, ожидаемый мною перевод из банка. К черту ваши переводы! Старая шутка и увертки не приведут ни к чему. Расплачивайтесь живее!» Полковник с отчаянием огляделся кругом. Вдруг его лицо прояснилось. Он подбежал к стене и принялся смахивать носовым платком пыль с одной ужаснейшей хромолитографией, после чего, благоговейно сняв ее с гвоздя, подал сборщику, отвернулся и произнес. — Возьмите. Только чтобы я не видел, как вы будете уносить мое сокровище. Это единственный уцелевший Рембрандт. Какой там Рембрандт? Простая хромолитография. О, не говорите так, прошу вас. Это единственный великий оригинал. Последний высокий образец той мощной школы искусства, которая... Хорошо искусство. Это самая отвратительная почкатня какую мне... Но полковник подносил ему уже другое безобразие в дешевой рамке, любовно обмахивая с него пыль. — Возьмите также и это. Лучший перл моей коллекции. Единственный. Неподдельный фра Анджелико. — Дрянная, раскрашенная картинка. Больше ничего. Вот ваш франжелико Ну, давайте его сюда. — Прощайте. Люди на улице подумают, что я обокрал негритянскую цирюльню». Когда он захлопнул за собою дверь, полковник встревоженно крикнул ему вслед. «Закройте их хорошенько от сырости, нежные краски, фра анджелико Но сборщик уже исчез. Вошел Гаукинс и объявил, что, несмотря на все старания миссис Селларс и прислуги, бумажника нигде не удалось найти. Потом он прибавил, что если бы ему посчастливилось выследить на этих днях одного человека, то не было бы нужды отыскивать пропавшего бумажника. — Какого человека? — Однорукого Пита, как его называют у нас в Чироке. Он бежал, обокрав банк в Таликуа. Да разве там существуют банки? Один-то во всяком случае был. Пита подозревают в краже. Пропало больше двадцати тысяч долларов. Сдается мне, что я видел его по дороге сюда в самом начале пути. Не может быть. По крайней мере, на нашем поезде ехал пассажир, приметы которого совершенно совпадали с приметами Пита. И платье точно такое же, и не хватает одной руки. Почему же ты дал Маху, не велел арестовать его и не потребовал обещанной награды? Не успел. Он сошел с поезда, вероятно, в продолжение ночи. Но это дело дрянь. Не совсем так. А что? Да он прибыл в Балтимору одновременно со мною. Только я не знал тогда об этом. Когда же мы тронулись со станции, я увидал, как он идет к железным воротам с акваяжем в руках. — Отлично, вот мы его и сцапаем, надо хорошенько составить план. — Не уведомит ли нам балтиморскую полицию? — Как это можно? Разве тебе хочется, чтобы награда досталась ей? — В таком случае что же делать? Полковник принялся соображать. — Сейчас я тебе скажу. Напечатай объявление в балтиморской газете «Солнце». Текст приблизительно следующий. «Черкни мне строчку, Пит...» э «Погоди, который руки у него не достает?» «Правый?» «Ладно. Итак, черкни мне строчку, Пит, хотя бы тебе понадобилось писать левой рукой. Адрес H.E.Z. Главный почтант, Вашингтон. Ты знаешь от кого?» «Вот он и попадется на удочку. Да разве он будет знать, кто ему пишет?» «Нет, но ему захочется узнать». «Действительно так, мне не пришло в голову. Что такое натолкнуло вас на эту мысль?» «Знание людей. Любопытство развито в них до высшей степени. Сейчас пойду в свою комнату, напишу объявление и приложу к нему доллар. Пускай напечатают».